338. Сын мой, пойдёшь по стопам матери огней йоги. Открыл безпредельность тебе. Это и будет задачей твоей раскрывать безпредельность для мира. Это глубочайшее понятие грядущей эпохи надо сделать достоянием мышлений землян. Надо Преобщить их к пространственной жизни, надо им небо раскрыть, сделать пространство доступным. Трудно ещё самому, крыли ещё не крепли и нет уверенности, но это пройдёт, и силы укрепнут, и ассимилируются лучи, и многое облегчится, но надо начать. Время не ждёт. Много, много голодных и жаждущих, трудно, но будет легче. Учитель сказал: